Глава 12. «Вон туда», — сказал Дейн, указывая веслом на островок, милей выше по течению. «Вон туда бабалача обещал присылать за мной лодку, когда встанет солнце. Там и будем ждать». Сидевший у руля Улмейр молча кивнул и лёгким движением весла направил нос Каноэ в нужную сторону. Они только что вышли из южного рукава понтая, который лежал за ними длинной и прямой полосой воды, сверкавшей между двумя стенами густой зелени, что сбегали вниз по реке все ближе и ближе друг к другу, пока не смыкались где-то вдали. Солнце, встающее над тихими водами пролива, впустило по морю дорожку из лучей, скользивших в сторону реки торопливых гонцов, что несли жизни и свет мрачным лесам побережья. По этой яркой дорожке тёмная каноя держала путь к залитому светом песчаному островку, который золотым диском горел на отполированной стальной поверхности моря. К северу и югу от него радовали глаз яркими жёлто-зелёными красками другие острова, а на главном побережье, Мрачная линия мангровых зарослей приводила к красноватым скалам Танджонг-Мира и к морю, огромному и безмятежному под чистым светом раннего утра. Дно лодки заскребло по песку, и легкая суденышка вылетело на берег. Али выскочил на землю и придержал его, пока Дейн вылезал наружу с обессилевшей от переживаний и долгого ночного пути Ниной на руках. Последним вышел Олмейер и вместе с Али затащил Каноэ поглубже на берег. Али, уставший от долгой гребли, улегся в тени Каноэ и немедленно заснул. Олмейер сел у планшира, скрестив руки на груди, и уставился на море. Поудобнее уложив Нину в тени кустов, растущих в глубине острова, Дейн, растянувшись рядом с ней, озадаченно следил, как слезы стекают из-под ее закрытых век и исчезают в мягком песке, на котором они лежали лицом к лицу. И слезы, и сама ее грусть были для него непонятной и тревожной загадкой. Почему горевать теперь, когда опасность уже позади? Да не сомневался в любви Нины, как не сомневался в своем собственном существовании. Но, лежа рядом с девушкой и трепетно вглядываясь ей в лицо, наблюдая слезы, полураскрытые губы, само ее дыхание, он с тревогой признавал, что понимает в ней далеко не все. Несомненно, Она обладала мудростью некоего высшего существа. Дейн вздохнул. То невидимое, что встало между ними, допускало его в душу Нины лишь до определенного предела. Ни страсть, ни привязанность, ни усилие воли, ни долгая совместная жизнь не смогут развеять это смутное ощущение несходства. С благоговением и великой гордостью он заключил, что дело в несравненном совершенстве Нины. Это его женщина, и в то же время она как будто из другого мира. Его! Его! Дейн ликовал при одной мысли об этом, но как же больно ранили ее слезы с неловкой нежностью и робким почтением он взял в руку прядю волос и попытался вытереть дрожавшие на ресницах капли на долю секунды лицо нины осветила мимолетная улыбка, но слезы тут же хлынули с новой силой и дэн не выдержал встал и пошел кулмеру, который все так же сидел погруженный в созерцание моря Неало лет прошло с тех пор как он не видел ее, раскинувшись во все стороны синий, которая приносит и забирает так много. Он почти забыл, зачем он тут, и вся его прошлая жизнь словно скользила перед его глазами по этой ровной безбрежной глади. Рука Дейна опустилась ему на плечо, внезапно вырвав из далекой чудесной страны. Улмейер повернулся, но взгляд его уперся скорее в место, где стоял Дэйн, чем в него самого. Дэйну стало не по себе. «В чём дело?» — спросил Олмейер. «Она плачет», — мягко объяснил Дэйн. «Плачет? С чего бы?» — равнодушно поинтересовался Олмейер. «Я решил спросить у вас. Моя Рани улыбается, когда смотрит на своего любимого, а сейчас в ней плачет белая женщина. Вы знаете, что с ней?» Олмейр пожал плечами и вновь повернулся к морю. «Пойдемте, Туан Пути!» — гнул свое Дейн. «Пойдемте к Нине. Ее слезы для меня страшнее гнева богов. Серьезно? Так ты еще не раз их увидишь. Привыкай. И вообще, Нина сказала, что не может жить без тебя». Бесстрастно ответил Олмейр. «Так что беги к ней, а то вдруг найдешь ее мертвой». Он разразился коротким безрадостным смехом, который заставил Дэйна взглянуть на него с опаской, однако оторвался от борта лодки и медленно пошел к дочери, по пути поглядывая на небо. «Вы уедете, когда солнце встанет над головой?» «Да, Туан, тогда мы тронемся в путь», — подтвердил Дэйн. «Значит, недолго осталось», — пробормотал Олмейр. «Мне очень важно увидеть, как вы отчалите. Оба. Очень важно!» Повторил он, вдруг остановившись и, наконец-то, пристально взглянув на дейна Тот остался на месте, а Улмейр подошёл к Нине и застыл, глядя на дочь. Услыхав шаги, она, не открывая глаз, всхлипнула. «Дэйн!» Немного поколебавшись, Улмейр тяжело опустился на песок. Не услыхав ответа, не ощутив прикосновения, Нина открыла глаза и, увидев отца, с испугом села. «Папа — Папа! — тихо проговорила она, одним словом выразив раскаяние, страх и робкую надежду. — Я никогда не прощу тебя, Нина! — хладнокровно отозвался Олмейер. — Ты разбило мне сердце именно тогда, когда я грезил о твоем счастье. Ты предала меня. Я считал, что твоими глазами на меня взирает сама правда, а они лгали мне при каждом взгляде. Как долго? Тебе лучше знать. Ты гладила меня по щеке, а сама считала минуты до заката, который стал сигналом для встречи с этим «малайцем». Его голос сорвался. Они молча сидели бок бок, не глядя друг на друга, уставившись прямо перед собой на морской простор. Слова олмеера осушили Нинины слезы, ее взгляд отвердел и стал похож на голубую гладь перед ней, ясную, ровную, безмятежную, как само небо. Олмейр смотрел туда же но его черты вдруг потеряли всякое выражение. Жизнь словно покинула их. Лицо стало пустым, без единого признака эмоций, чувств, мыслей, словно он перестал осознавать себя. Ни желаний, ни горя, ни злобы, ни грусти, все исчезло, стертая рукой судьбы, будто этот последний удар подвел итог его жизни и больше не было нужды что-либо ощущать. Те, кто встречал Олмейра в его последние дни, всегда поражались этому бесцветному лицу, по которому совершенно невозможно было сказать, что происходит у него в душе. Оно напоминало побеленную стену тюрьмы, скрывающую грехи, раскаяние, боль и зря растраченные жизни за холодным равнодушием камня и бетона. «А что тут нужно прощать?» поинтересовалась Нина, адресуясь, словно бы не отцу, а самой себе. «Разве не могу я прожить собственную жизнь, как ты прожил свою? Дорога, которую ты хотел выбрать для меня, закрылась не по моей вине». «Ты никогда не говорила об этом», — пробормотал Олмейер. «А ты никогда не спрашивал?» — парировала дочь. Ты казался таким же, как все. Тебе не было до меня никакого дела. Я в одиночку переживала свое унижение. И какой смысл был рассказывать о нем? Я же знала, что ты все равно за меня не отомстишь. А между тем я только об этом и думал, — перебил ее Улмейер. Я хотел вознаградить тебя долгими годами счастья за краткие дни страданий и искал к нему путь. «Только это был не мой путь!» — воскликнула Нина. «Как ты мог подарить мне счастье, не давая жизни?» «Жизни!» — повторила она так иступлённо, что слово зазвенело над морской гладью. «Воли и любви!» — добавила она уже тише. «А это дал!» — съязвил Олмейр, показывая на Дейна, который стоял неподалёку, с любопытством глядя на них дал. Ответила Нина, посмотрев отцу прямо в глаза, и тихо вскрикнула, наконец-то заметив его неестественно застывшее лицо. Да я лучше удавил бы тебя своими собственными руками, сказал Олмейер блеклым голосом, который настолько контрастировал с пожиравшим его отчаянием, что поразил его самого. Он даже медленно огляделся вокруг словно в поисках говорившего. «Ты говоришь так, потому что просто не понимаешь меня», — горько заметила Нина. «Вы с матерью никогда не любили друг друга. Когда я вернулась в Самбир, то увидела, что наш дом, который, как я думала, станет для меня тихой гаванью, полон ненависти и взаимного презрения». Я слушала то тебя, то ее, пока не убедилась, что ты меня никогда не поймешь. Ведь я тоже часть женщины, брака, с которой ты стыдился и о котором жалел всю свою жизнь. Мне нужно было выбрать. Я колебалась. Почему ты был так слеп и не видел, как я борюсь прямо у тебя перед глазами? Но стоило появиться Дэйну и все сомнения испарились. Я увидела только чистый и ясный небесный свет. «Так ведь и я его увидел, когда явился этот тип», — прервал ее Олмейр. Но среди ясного неба вдруг грянул гром, а потом только тишина да тьма перед глазами. Уже навсегда. «Я никогда не прощу тебя, Нина, а завтра вообще забуду. никогда. «Не прощу», — с механическим упорством повторял он, пока Нина сидела, опустив голову, словно боясь смотреть на отца. Олмейеру казалось чрезвычайно важным убедить ее в своем решении. Всю жизнь верность дочери питала его надежды, поддерживала мужество, решимость жить и бороться, и выиграть для неё. А теперь эта верность И Исчезла, канула во тьму, разрушенная ее собственными руками, жестоко, предательски, именно в тот миг, когда он почти добился успеха. И в полном крушении отцовской любви и всех прочих чувств, в невероятном хаосе мыслей, не говоря уже о почти физической боли, что будто сжалищий кнут, обвела тело от плеч до ступней, одна идея осталась ясной и четкой не прощать Нину. Одно желание страстным — забыть ее. И потому Олмейр раз за разом повторял дочери и себе, что это неизбежно. Таково было его представление о долге. Долге белого человека перед уважаемыми им людьми, перед всем его миром, разрушенным и взорванным этой очередной катастрофой. Он видел свой долг ясно и четко и всегда считал себя сильным человеком, гордясь своей непоколебимой твёрдостью. И потому сейчас так испугался, оставшись наедине с дочерью. Что, если его любовь к ней ослабит чувство собственного достоинства? Нина выросла в необыкновенную девушку. Всё лучшее, что было в его расе, и он свято в это верил, воплотилась в ее стройной девичьей фигурке. Они могли бы добиться чего угодно, если бы только у него получилось снова пустить ее в свою душу, забыть позор, боль, злобу и последовать за ней. Раз уж он не может поменять цвет кожи, можно поменять свои чувства и не заставлять Нину разрываться между любимыми людьми, готовыми хранить ее от всех несчастий. Его сердце рвалось к дочери. Что, если сказать сейчас, что его любовь к ней сильнее, чем «Я никогда не прощу тебя, Нина!» — крикнул Олмейер, вскакивая на ноги, в ужасе перед тем, куда его могли бы завести собственные мысли. Это был последний раз, когда он повысил голос. С той минуты он всегда говорил монотонным шепотом, как музыкальный инструмент, на котором порвали все струны, кроме одной, в последнем неистовом аккорде. Нина поднялась на ноги и посмотрела на отца. Его вспышка доказала, что она и так интуитивно поняла. Его привязанность, остатки которой она словно прижала к груди с неразборчивой жадностью женщины, которая отчаянно подбирает даже клочки и обрывки любви, какое угодно, чувство, которое по праву принадлежит ей, будучи самим дыханием ее жизни. Она положила ладони на плечи Олмейру и наполовину нежно, наполовину шутливо сказала, «Ты говоришь так, потому что любишь меня». Олмейр покачал головой. «Любишь», — повторила она мягко, и, помолчав, немного добавила, «И не забудешь никогда». Олмейр мелко задрожал. Нина не могла бы сказать ничего более жестокого. «Лодка идет», — объявил Дейн, указывая на черное пятнышко на воде между побережьем и островом. Все трое следили за ним в молчании, пока небольшое каноэ не ткнулось в песок, и выскочивший из него человек не направился к ним. Не дойдя нескольких шагов, он остановился, заколебавшись. «Что такое?» — спросил Дэйн. «Ночью я получил секретный приказ вывести с острова мужчину и женщину. Женщину я вижу. Кто из вас тот самый мужчина?» «Пойдем, усла до глаз моих!» — позвал Дэйн Нину. «Пора ехать, и отныне твой голос станет звучать только для меня». «Ты уже сказала прощальные слова Туану Пути своему отцу?» «Пойдем же!» Нина помедлила, глядя на Олмейера, который упорно не сводил глаз с моря. Затем запечатлела на его лбу долгий поцелуй, и одна из ее слезинок упала на его щеку и сбежала по недвижному лицу. «Прощай!» — прошептала она тихо и замерла, пока Олмейер не толкнул ее в руки Дейна. «Если тебе хоть чуть-чуть меня жаль, бери ее и убирайтесь», — пробормотал он, будто цитируя заученные строки. Он стоял очень прямо, с расправленными плечами и высоко поднятой головой, и следил, как они, обнявшись, идут по берегу к лодке, оставляя за собой на песке цепочку следов. Их силуэты словно плыли в пронзительных лучах высоко стоящего солнца, в дрожащем и беспощадном свете, похожем на победное сияние медных труб. Ульмеер смотрел на бронзовые плечи мужчины и алый саронг, обмотанный вокруг его талии, и на высокую хрупкую ослепительно белую фигуру рядом с ним, на белоснежное платье и льющийся по нему каскад длинных чёрных волос. Смотрел, как они садились в лодку, и как-то отплывало, становясь всё меньше и меньше. Смотрел с яростью, отчаянием и тоской в сердце, и такой безмятежностью на лице, словно изваянный из мрамора памятник забвению. Внутри он рвался на части, А проснувшийся Али стоя рядом с хозяином видел в его чертах спокойствие присущее разве что безнадежно слепым Каноэ исчезло вдали, но ноолмеер все стоял, не сводя глаз с кильватора Али приставив к глазам ладонь козырьком с интересом вглядывался в побережье солнце начало клоняться к закату С севера подул бриз, и гладь воды подёрнулась рябью. «Допад!» — сноска. «Есть!» — поймал. Малайский. Радостно закричал Али. «Заметил их! Заметил, Прау! Не там, хозяин! Смотрите, близко к Тана мира Ага, туда! Видите? Сейчас заметно! Нашли?» Сперва Олмейр безуспешно водил глазами за пальцем Али и вдруг поймал взглядом ярко-жёлтый треугольник на фоне красноватых скал Танжонг-Мира. Это был парус, попавший в полосу света и ярко выделявшийся на фоне красноватого мыса. Солнечный треугольник медленно перемещался от скалы к скале, пока окончательно не миновал землю и не замелькал ослепительной вспышкой в открытом море. Затем судно свернуло южнее, вошло в тень, и Прау тут же пропало из виду, растворившись в тени скалистого мыса, сурово и молчаливо взиравшего на опустевшее море. Олмейр не шевельнулся. Вокруг острова шумели растревожные волны, белые барашки налетали на берег с шумом, лёгкостью и весельем юности и тут же умирали безропотно и красиво. Белой пеной на жёлтом песке. По небу быстро, будто стремясь кого-то обогнать, бежали белые облака. Али встревожился. «Хозяин!» — робко позвал он. «Время ехать домой! Дорога долгая! Всё готово, сэр!» «Погоди!» — прошептал Олмейер. «Теперь, когда Нина уехала, главной его задачей стало забыть дочь». Почему-то казалось, что делать это надо последовательно и в определенном порядке. К великой тревоге Али Олмейер плюхнулся на четвереньки и пополз по песку, тщательно стирая ладонью следы дочери. Он засыпал их аккуратными горками песка, оставляя за собой ряд миниатюрных могилок, тянувшиеся до самой воды. Похоронив последний отпечаток шлёпанцев Нины, он выпрямился, посмотрел туда, где в последний раз мелькал парус, и попытался ещё раз выкрикнуть своё незыблемое решение — никогда её не прощать. Но встревоженно следивший за ним Али увидел только, как шевельнулись губы хозяина, и не услышал ни звука. Улмир ещё и ногой топнул. Он решительный человек. Он твёрд, как скала, пусть уплывает. Не было у него дочери. Он забудет. Уже начал забывать. Али снова подступил к хозяину с уговорами выезжать немедленно, и на этот раз преуспел. Они двинулись к каноэ, Олмер шагал впереди, с каждым шагом увязая в песке, и, несмотря на всю свою твёрдость, выглядел очень слабым и удручённым. А рядом с ним, невидимый для Али, крался тот демон, что вечно будет воспоминание людей, решивших во что бы то ни стало забыть о смысле собственной жизни, и щебетал ему в ухо давно забытым детским голосом. Олмейр, склонив голову на бок, слушал невидимого спутника, но лицо его напоминало... Лицо человека, убитого ударом в спину. Все чувства, само выражение его, словно стерла рука внезапной смерти. Ночевали они на реке, пришвартовав каноэ в кустах и улегшись вдвоем на дно, вымотанные до того, что не хотелось ни есть, ни пить. Все чувства перекрывало неодолимое желание усталых тел провалиться в сон, глубокий, как сама смерть. Наутро они тронулись дальше и упорно боролись с течением, пока к полудню не добрались наконец до посёлка, где уже быстро подогнали лёгкую лодку к пристани Лингарда и Ко. Олмейр зашагал к дому, Али с веслами на плече за ним, размышляя, что не мешало бы чем-нибудь перекусить. Пересекая двор, они заметили царившую в доме заброшенность. Али кинул взгляд на жилище слуг. Те были пусты. На заднем дворе тоже стояла тишина, ни движения, ни звука. Огонь в очаге погас, осталась лишь груда остывших углей. Из банановых зарослей осторожно высунулся длинный, тощий человек и, стремительно перебежав через двор, скрылся, оглядываясь через плечо, вытаращенными от испуга глазами. Один из бесхозных бродяг, куча которых жила в посёлке и считала Улмейра покровителем. Они шатались по двору в ожидании кормёжки, зная, что максимум, что может им здесь грозить — Отчаянная ругань белого хозяина, если они попадутся ему на пути. Улмеера они любили и доверяли ему, что не мешало им отчаянно смехаться над ним между собой. В доме, куда Улмеер вошел через заднюю дверь, его встретила лишь ручная обезьянка. Голодная и заброшенная на целых два дня, она жалобно запричитала на своем языке, едва увидев знакомое лицо. Полмейр ласково успокоил её и велел Али принести бананов, а сам остался на веранде, обозревая перевёрнутую мебель. В конце концов он вернул на место стол и уселся на него. Обезьяна спустилась с балки, куда была прикована цепочкой, и вскарабкалась ему на плечо. Когда Али принёс бананы... Они позавтракали вдвоем, оба голодные, оба жадно жуя и кидая шкурки, куда попало, обоюдно наслаждаясь дружеским молчанием. Али ушел, ворча, что придется теперь готовить самому, потому что все женщины испарились из дома невесть куда. Олмейр не слушал его. Поев... Некоторое время сидел на столе, болтая ногами, задумчиво глядя на реку, потом встал и направился к правой двери, за которой находилась контора Лингард и Ко. Сюда он заходил очень редко. Торговля увяла, и комната стала ненужной. Дверь оказалась заперта, и Олмер постоял перед ней, покусывая нижнюю губу и вспоминая где могут быть ключи. Ну конечно, в женской комнате на гвоздике он подожжел к безжизненно свисавшей красной занавеске и заколебался, прежде чем отодвинуть ее плечом, будто тяжелый камень отвалил. На полу лежал огромный квадрат света. Слева стоял тяжелый деревянный сундук миссис Олмейер, пустой, с откинутой крышкой. Рядом поблескивал медными застежками с большими инициалами «Н.О» — европейский чемодан Нины. С деревянных крючков свисали ее платья, словно застывшие в немой обиде на то, как их безжалостно бросили. Улмейр вспомнил, как сам строгал эти крючки и отметил, что они замечательно держатся. Но где же ключи? Да вот же, висят совсем рядом, у двери порыжели от ржавчины. Это вдруг разозлило Олмейра, и он тут же удивился собственным чувством. «Какая теперь разница? Скоро не будет ни ключей, ни дверей, ничего». Зажав ключи в руке, он засомневался в своём решении и, вернувшись на веранду, постоял у стола. Обезьянка, спрыгнувшая на пол, деловидно рвала банановую кожуру на полоске. «Забыть!» пробормотал Олмейр, И перед ним сразу же выстроился чёткий распорядок шаг за шагом. Теперь он точно знал, что делать. Сперва одно, потом другое, а там всё и забудется. Очень даже просто. Им овладела идея фикс. Не успеет позабыть Нину до смерти, придётся помнить её и после жизни. Целую вечность. Поэтому много чего придётся выбросить, убрать с глаз долой, разрушить, исключить. Страшась смерти и вечности, он погрузился в размышления, с тревогой перебирая всё, что грозило напомнить ему о дочери. «Вечность!» — воскликнул он вслух, и звук собственного голоса вырвал его из раздумий. Мартышка вздрогнула, выронила кожуру и радостно ухмыльнулась хозяину. Улмейр прошёл к двери конторы, с трудом отпер её, и вошёл в облаке пыли, которая взвилась из-под его ног. Одни книги валялись на полу, рассыпанные, с вырванными страницами. Другие, почерневшие и грязные, смотрелись так, как будто их ни разу не открывали. Бухгалтерские книги, в которых он собирался день за днём записывать растущую прибыль. Давно, давным-давно. Много лет ему нечего было писать на разлинованных синем и красным страницах. Посреди комнаты массивный письменный стол со сломанной ножкой наклонился, как корпус севшего на мель корабля. Большая часть ящиков выехала наружу, из них валились кипы пожелтевших от времени бумаг. Вращающийся стул стоял на месте — Но когда Олмейер хотел крутнуть его, то обнаружил, что механизм заело. Ну и ладно. Взгляд Олмейера медленно скользил от предмета к предмету. Когда-то они стоили уйму денег. Стол, бумага, рваные книги, сломанные полки с толстым слоем пыли. Пыль, снова пыль и останки погибших навсегда исчезнувших трудов. Он смотрел на вещи, покинутые после стольких лет работы, борьбы, усталости, разочарования и поражений. И ради чего? Улмейер с тоской перебирал в памяти прошедшие годы, когда вдруг над руинами, мусором и хламом ему ясно послышался звонкий детский голос. В страхе бросился он лихорадочно сгребать с пола бумаги, разламывать на куски стул, в щепки разбивать ящики, колотя их о стол и сваливать все это кучей в одном из углов. Выйдя из конторы, Олмейер с грохотом захлопнул за собой дверь, повернул ключ, выдернул его из скважины, подбежал к перилам веранды и, широко размахнувшись, зашвырнул в реку. Не спеша вернувшись к столу, он позвал обезьянку, отцепил от привязи, устроил у себя за пазухой, велев сидеть тихо, снова сел на стол и, напряженно прислушиваясь, уставился на дверь комнаты, откуда только что вышел. Вскоре послышался глухой шорох, резкое потрескивание сухого дерева, шелест, словно открыли внезапно вспорхнувшие птицы. А потом из скважины поползла тонкая струйка дыма. Обезьянка завозилась за пазухой, вбежал Али, глаза его чуть не выскакивали из орбит, и завопил «Хозяин, дом горит!» Олмейр встал, опираясь на стол. По всему поселку зазвучали удивленные тревожные крики. Али причитал в голос, заламывая руки Замолчи, дурак, спокойно велел ему Олмейер. Бери мой гамак и одеяло и тащи в другой дом, быстро. Дым валил уже из каждой дверной щели, и Али с гамаком в руках одним прыжком преодолел лестницу с веранды. Хорошо занялось, пробормотал себе под нос Олмейер и почувствовал, что обезьянка отчаянно пытается вылезти наружу, добавил. Тише, тише, Джек. Дверь треснула сверху донизу, и языки дыма и пламени отогнали Олмейра от стола к перилам. Он оставался там, пока глушительный рев огня откуда-то сверху не сообщил ему, что запылала крыша. Только тогда он сбежал по ступеням, кашляя от дыма, который голубоватыми спиралями завивался вокруг его головы. На другом берегу протоки, отделяющей владения Улмейра от поселка, толпились самбирцы, собравшиеся поглазеть на горящий дом Белого. В неподвижном воздухе языки пламени взметнулись очень высоко, на ярком солнце их бледный кирпично-рыжий цвет венчался сиреневым ореолом, тонкий столб дыма поднимался вверх прямо и неуклонно, теряясь в голубизне неба. А на широком пустыре между двумя домами зеваки разглядели высокую фигуру Туана Пути, который шел, склонив голову, и еле волоча ноги прочь от пожара под кров каприза Олмейра. Вот так Олмейр наконец-то переехал в новый дом. Нынешняя разруха оказалась ничем не лучше старой, И верный очередному капризу своего сердца, он начал ждать забвения, которое никак не приходило. Со своей стороны он сделал всё, что мог. Полностью уничтожил следы нининового пребывания и теперь с каждым рассветом спрашивал себя: явится ли долгожданный покой до заката, придёт ли он раньше его смерти? Ему и жить-то хотелось лишь до того мига, когда забудет дочь. Поэтому крепкая память расстраивала его, ведь смерть могла прийти раньше нужного, И тогда придется помнить Нину вечно. А еще Олмейер жаждал тишины. Ему постоянно хотелось побыть одному, но не получалось. В рассеянном свете комнат с закрытыми ставнями, в ярком свете веранды, куда бы он ни шел, в какую бы сторону не свернул, Везде ему чудилась хрупкая фигурка маленькой девочки с красивым смуглым личиком и длинными чёрными волосами, вечно сползавшим с узких плеч розовом платьице. Девочка смотрела на него большими глазами с трогательным доверием ребёнка, уверенного, что он любим. Али никого не видел однако тоже был уверен в ее присутствии. По вечерам, в долгих беседах с близкими приятелями, он рассказывал о странностях Улмейра и не исключал того, что хозяин на старости лет заделался колдуном. К примеру, вещал Али, когда он уходит спать, из его комнаты слышны разговоры. Туда является дух в виде ребенка, То, что это именно ребёнок, Али понял по некоторым словам и фразам хозяина. Иногда Улмейр говорит по-малайски, но чаще по-английски, который Али тоже понимает. Сперва хозяин говорит с ребёнком ласково, но потом начинает то плакать, то смеяться, ругает его, просит уйти и, наконец, проклинает. Дух этот вредный и очень упрямый. Али думает, что хозяин вызвал его по ошибке, а теперь не может загнать обратно. Хозяин храбрый, не боится проклинать духа прямо в лицо. А однажды даже подрался с ним. Али слышал шум, топот и стоны, стонал хозяин. Духи-то ведь не стонут. Да, хозяин храбрый, но глупый. Ведь духа невозможно пристукнуть. Али думал, что на следующее утро найдёт хозяина мёртвым, но тот вышел очень рано и выглядел постаревшим, гораздо старше, чем накануне, и весь день ничего не ел. Такова была версия для посёлка. С капитаном Фордом Али был более словоохотлив по той простой причине, что капитан Форд носил при себе кошелёк, и отдавал приказы. Раз в месяц, когда приходил пароход, Али должен был являться на борт и докладывать о состоянии дел в капризе Олмейера. В первый же визит в Самбир после бегства Нины Форт взял на себя заботу об имуществе Олмейера. Это оказалось нетрудно. Склады стояли пустые, лодки исчезли, присвоенные главным образом ночью соседями, внезапно ощутившими острую нехватку транспорта. Во время наводнения пристань Лингарда унесло рекой, и она отправилась вниз по течению, не иначе как в поисках более дружелюбной местности. Даже стадо гусей, единственных гусей на восточном побережье, куда-то делось предпочтя неведомой опасности леса опустевшим окрестностям сгоревшего дома. Время шло, следы пожара заросли травой, и уже никто не нашел бы жилище приютившего юношеские мечты Олмейера, глупые фантазии о блестящем будущем, а затем прозрение и провал. Форд нечасто навещал Олмейера, теперь это стало довольно-таки безрадостной задачей. Первое время тот еще худо-бедно отвечал на шумные расспросы старого моряка о здоровье, даже пытался поддерживать разговор, спрашивая, что нового тоном, не оставлявшим сомнений, никакие новости из внешнего мира его не интересуют. Со временем он становился все более молчаливым, не угрюмым нет, а будто бы постепенно отучался говорить и заимел привычку прятаться в самых тёмных углах, откуда Форду приходилось вытаскивать его, используя в качестве провожатого бежавшую впереди обезьянку. Вот кто всегда готов был встретить и поприветствовать капитана. Зверёк, казалось, взял на себя присмотр за хозяином. И если считал, что тому пора выйти на веранду, настойчиво дёргал его за рубашку, пока Олмейер послушно, но с явной неохотой не вылезал на свет. Однажды утром форт нашёл его сидящим на полу веранды, спиной к стене, ноги вытянуты, как деревянные руки по швам. В этой застывшей позе с безжизненным лицом и пустыми вытаращенными глазами Олмейер напоминал невероятных размеров куклу, сломанную и заброшенную с глаз долой. Услышав шаги капитана, он медленно повернул голову. — Форд, я не могу забыть, — пробормотал Олмейер, не поднимаясь с пола. — Не можешь? — сделанный бодростью переспросил Форд. «Ну, — Но тогда тебе можно только позавидовать. Сам я теряю память. Годы, знаешь ли. Вот только недавно один мой товарищ... Он замолчал, потому что Олмейер встал и тут же, споткнувшись, опёрся о его руку. «Ну-ка, ну-ка, да ты сегодня молодцом! Скоро совсем в себя придёшь!» провозголосил Форд, пытаясь скрыть безотчётный страх. Олмейер отпустил его руку и выпрямился, подняв голову и расправив плеч, твёрдо глядя на тысячи солнц, играющих в волнах реки. Рубашка и брюки, свисающие с исхудавшего тела, затрепетали на ветру. «Пусть плывет!» — проскрипел он срывающимся голосом. «Пусть! Завтра я ее забуду. Я решительный человек, твердый, как скала». «Твердый!» — Форд заглянул ему в глаза и отшатнулся. Старый шкипер был не робкого десятка. Это подтвердили бы все, кто с ним плавал, но при виде застывшего лица Улмейра даже ему стало не по себе. Когда пароход пришел в Самбир в следующий раз, Али поднялся на борт в тревоге и начал жаловаться, что Чим Инг вторгся в дом Улмейра и уже месяц фактически там живет, и оба курят, — добавил он, — вот как! «Опиум, я полагаю!» Али кивнул, и Форд погрузился в размышления. «Бедняга!» — пробормотал он, наконец, себе под нос. «Хотя теперь уж чем раньше, тем лучше». В полдень капитан появился в доме Олмейра. «Что ты здесь делаешь?» — осведомился он у китайца, слонявшегося по веранде. «Чим Инг?» Монотонным, равнодушным голосом заядлого курильщика опиума объяснил на дурном малайском, что его дом уже стар. Крыша прохудилась, полы прогнили, поэтому он на правах старого-плестарого друга собрал свои деньги, опиум и две трубки и переселился к Олмейру. «Тут много комнат. Он курит, я живу. Он долго не протянет», — заключил китаец. «А где же он?» — спросил Форд. — В доме? Спит? Рассеянно ответил Чим Инг. Форд заглянул в дверной проем и в тусклом освещении комнаты разглядел лежавшего на полу Олмейра. Голова на деревянном подголовнике, длинная седая борода рассыпалась по груди, на пожелтевшем лице светятся только белки полуоткрытых глаз. Форд вздрогнул и отвернулся. Уходя, он заметил длинную ленту выцветшего алого шёлка, которую Чим Инг пристроил на одну из балок. — Что это? — спросил он. — Название дома. Всё тем же бесцветным голосом ответил Чим Инг. — Как у моего старого. Это хорошее имя. Форд посмотрел на него долгим взглядом и ушёл. Он не знал, что скрывается за причудливыми иероглифами. А если бы поинтересовался, невозмутимый китаец с некоторой гордостью объяснил бы, что на ленте написано «Дом небесных наслаждений». Вечером того же дня капитана Форда позвал с палубы Бабалачи. Он уселся на верхней ступеньке лестницы в капитанскую каюту, в то время как Форд курил трубку внутри, лёжа на кушетке. «Прошлая луна принесла нам новости с Бали», — обронил Бабалачи. «У старого Раджи родился внук. Все ликуют». Форд заинтересованно приподнялся. «Да, я сказал ему», — ответил Бабалачи на его взгляд. «Как раз после этого он начал курить». «И чем дело кончилось?» — спросил Форд. «Я ушел живым». С величайшей серьёзностью отозвался Бабалачи. «Белый человек очень слаб. Упал, когда пытался наброситься на меня. А вот она вне себя от радости», — добавил он после паузы. «Ты имеешь в виду миссис Олмейр?» «Да, она живёт в доме нашего Раджи. И проживёт ещё долго, такие раны не умирают», — сказал Бабалачи с лёгким оттенком сожаления. У нее есть доллары, она их закопала, но мы знаем где. Беда нам с этими людьми. Пришлось заплатить большой штраф и выслушать кучу угроз от белых, так что теперь приходится быть осторожными». Он вздохнул и помолчал, затем добавил с неожиданным воодушевлением. «Скоро будет большая битва. В воздухе носится дыхание войны». «Доживу ли я?» «Ах, Туан, какие раньше были времена!» «Даже я, бывало, ходил в море с пиратами и ночью в тишине брал на абордаж корабли белых моряков. Это было еще до того, как английский раджа воцарился в Кучинге. С тех пор мы деремся только друг с другом и тому рады. Если начнем воевать с вами, все погибнем». Он встал, собираясь уходить, и напоследок добавил. «Помните ту девушку, что подняла тогда большой шум? Рабыню Буланги?» «Да, и что с ней?» «Совсем исхудала и не смогла работать. Тогда этот пожиратель свинины и ворюга Буланги продал ее мне за 50 долларов. Я поселил ее со своими женщинами, думал, они ее откормят». Хотел услышать ее смех, но девушку, наверное, сглазили. И она умерла два дня назад. «Нет, Туан, к чему плохие слова? Я стара-то, правда, но почему бы мне не желать, чтобы в моем доме мелькало юное лицо и звучал юный голос?» Он помолчал и с невеселым смешком добавил Что-то я прямо как белый толкую тут о вещах, о которых не говорят между собой мужчины. И с этими словами Бабалачи, очень грустный, ушёл. Толпа, стоявшая полукругом у лестницы каприза Олмейра, заколыхалась, пропуская группу людей в белых одеждах и тюрбанах. Первым шёл Абдулла в сопровождении Решида, за ними все остальные арабы Самбира. Когда они подошли к неровной линии собравшихся, поднялся шум, в котором четко выделялось только одно слово — «МАТИ», сноска «МАТИ», «Мертвый», с Малайского. Абдулла остановился и огляделся. «Мертв?» — спросил он. «Да продлятся ваши дни!» — в один голос ответила толпа и затихла. Абдулла сделал несколько шагов и в последний раз оказался лицом к лицу со старым противником. Кем бы ни был Олмейр раньше, сейчас он лежал застывший и безмолвный в неярком свете наступающего дня. Единственный белый на восточном побережье ушел, и его душа, освобожденная от уз земных капризов, предстала теперь перед Всевышним. Лицо его, безмятежное, как у любого, кто внезапно получил долгожданный отдых от боли и тоски, свидетельствовало перед безоблачным небом, что человеку, который лежит сейчас под равнодушными взглядами соседей, перед смертью, наконец-то позволено было забыть. Абдулла с грустью посмотрел на неверного, с которым боролся столько лет раз за разом одерживая победу. Вот она, награда правоверному. И все-таки сердце старого араба дрогнуло, сожалея об этой потере. Скоро он тоже оставит позади дружбу и вражду, успехи и поражения, все, что составляет жизнь. Его ждет та же участь. Молитва — вот что должно скрасить его последние дни. Абдулла нащупал у пояса чётки. «Вот так и нашёл его утром», — тихо и благоговейно доложил Али. Абдулла ещё раз холодно смерил взглядом кроткое лицо покойного. «Идём», — велел он Решиду. Проходя через расступающуюся толпу, Абдулла пощёлкивал чётками, и благочестиво и торжественно шептал имя Аллаха, милосердного всемилостивейшего.